Глава третья. Неравная война с собой. Как победить вредные привычки? Посетителю психолога. Что мне делать? Прихожу домой, у жены посторонний мужчина. Но только я собираюсь закатить скандал, как жена говорит мне. Пойди на кухню, успокойся, попей кофе. И так каждый день. Психолог пожимает плечами. И что? Что вы хотите от меня? «Ну, понимаете, я хотел узнать, не слишком ли много я пью кофе?» Анекдот. Заплатки вместо шоколадки. Кажется, нет в природе человека, который бы в какой-то момент своей жизни не находился бы в состоянии войны с собой. Речь идет о вечном вот этом самом бросить, курить, пить, есть, жевать шоколадки, грызть нокси, ну и все такое. Вы наверняка знаете, о чем я говорю. Оно и правильно, ведь эти привычки отнимают силы, нервы, здоровье, а часто и деньги. Курильщики пожалуются, что их замучил кашель по утрам. Люди, переедающие за обедом и ужином, расскажут, что они страдают от отдышки, не влезают в любимую одежду, что им тяжело подниматься по лестнице и вообще им не нравится их второй подбородок. Однако давайте попробуем разобраться, почему мы зачастую обречены на поражение в этой во многом неравной борьбе и как безболезненно и эффективно все-таки отказаться от того, что нам мешает. Представим к себе человека который решил отказаться от курения ну к примеру некого пашу решительно намереваясь раз и навсегда изгнать из своей жизни сигареты первым делом он дает себе слово ну просто их не покупать есть такой старый дедовский способ отказаться от курения не покупать сигареты паша честно ходит мимо табачного отдела в магазине и говорит сегодня я не буду покупать сигареты ни за что каждый раз проходя мимо именно табачного отдела он поворачивает голову в его сторону и говорит но все таки Сейчас я пройду мимо. Внутри него при этом щелкает специальный счетчик. Вот какой я молодец, я уже два часа не курю, а, а, молодец. Вот уже три часа не курю. При этом Паша все время смотрит на курящих людей, жадно сглатывая слюну. Рано или поздно Паше неизбежно приходит в голову гениальная мысль. А если я попрошу у кого-нибудь сигарету? Одну, одну, всего одну. Это же ведь не будет считаться, что я их покупаю? М? Ведь слово данного себе я же ведь не нарушу. Я же говорил, что я покупать не буду, а я просто попрошу. И поэтому после того, как через пару дней количество настрелянных сигарет достигает пачки, Паша, с сожалением, говорит себе, М -м да, что покупать, что не покупать, разницы нет. Ну, тогда уж я лучше куплю, а то уже все сослуживцы на меня не по-доброму смотрят. Что мешает Паше достичь своей цели? Очень часто, когда мы упираемся в видимое препятствие, нам кажется, будто достаточно вырвать его с корнем, и путь свободен. На самом деле может оказаться так, что за этим видимым препятствием прячется что-то несоразмерно большее. То препятствие, которое мы до сих пор не замечали. Большинство вредных привычек обладает мерзким свойством быть бессознательными. Человек вообще не замечает, как он это делает. Пока он может себя контролировать, он не курит и не ест. Но как только перестает обращать внимание, Бац! И застает себя у открытой двери холодильника, причем уже полупустого, или же закуривающим новую сигарету, в то время как в пепельнице еще тлеет недокуренное предыдущее. Или сидит около компьютера и работает, все время работает, а потом оглядывается и гневно восклицает. «Да какая сволочь мне набросала полную пепельницу окурков-то? Я же не курил!» Между тем наши бессознательные действия обусловлены определенными причинами. В психологии есть понятие «паттерн», которое означает устойчивую модель поведения. Ну, скажем, Виктор Петрович много летал самолетами по делам и на отдых. И, прилетая куда-нибудь в аэропорту, еще до получения багажа, он выходил на улицу и первым делом закуривал сигарету. Он уже не курит 10 лет, но каждый раз, прилетая откуда-то машинально, хлопает себя по карману. Вот это пример паттерна. Паттерны подобны условным рефлексам и четко привязаны к месту, времени и обстоятельствам. Если человек пять раз, выходя из подъезда, пел, то когда он выйдет оттуда в шестой раз, ему почему-то очень захочется запеть. Так и с вредными привычками. Формируются условные рефлексы. Как в стишке-пирожке. Олег, читая в туалете, рефлекс условный приобрел. Теперь ему в библиотеку категорически нельзя. Например, многие люди привыкли обязательно курить за работой. Не то, чтобы сигарета прибавляет им вдохновение, нет но скорее ее отсутствие как бы мешает сосредоточиться. Стоит им открыть нужный файл и начать составлять текст, их сразу тянет закурить. То же самое относится к еде. Ну, пару-тройку раз. Стоит просто взять с собой к вечернему телесериалу тарелку с бутербродами, и вот уже само включение экрана будет вызывать у вас аппетит. Если понять, в каких ситуациях почему, а главное, зачем мы курим или объедаемся, это нам очень поможет регулировать отношения со своими пристрастиями. Выявятся очень интересные мотивы. Как известно, многим свойственно заедать стресс, другие закуривают лень, третьи запивают неумение общаться. Можно посмотреть на проблему с другой стороны и задать себе вопрос, а что ты потеряешь, когда перестанешь курить, объедаться или пить пиво? Что ты потеряешь? Одни скажут, я потеряю свое одиночество, ведь мне удается переносить одиночество только таким образом. Или... Я потеряю общение с близким человеком, потому что мы все время курим вместе. Или я потеряю общение с коллегами в курилке. На самом деле это очень важный вопрос, который люди себе не задают. Человек, который напивается до поросячего визга в самолете, реально просто боится летать. Но ведь это совсем не про алкоголь и сигареты. Тогда надо поставить себе задачу научиться другим образом реализовывать это позитивное намерение. А оно ведь позитивно. Оно ведь хочет человека обезопасить, успокоить или помочь ему преодолеть скованность. Пока мы не найдем замену, нет совершенно никакого смысла пытаться во что бы то ни стало измениться. Ваше подсознание будет всячески стремиться эту дыру заделать, и никакие пластыри не помогут. Есть задача, ее надо решить. Мозг настроен на это, он так работает. Как только первая попавшаяся заплатка нашлась, ура, дыры нет. Не надо ничего решать, все произошло автоматически. Вот, возможно, вам знаком такой эффект. Курильщики, которые бросают курить, часто начинают постоянно жевать или есть конфеты. Знакомо? Потому что на эту дыру опять надо чем-то затыкать. Но если вас не устраивает именно эта заплатка, а вы хотите не первую попавшуюся, а подходящую по цвету и форме, полезную, вот тогда это надо сделать сознательно. Если я не могу общаться с друзьями без пары кружек пива, как мне научиться это делать иначе? Чем я могу заниматься вместо этого? Может быть, я могу пускать мыльные пузыри, рисовать, играть в ассоциации, вместо того, чтобы курить. Оказывается, вместо курения можно рисовать картинки в блокноте. Тоже механическая работа, которая занимает руку. Массировать шею или руки, очень полезно, кстати. Вязание, чудесные тренажеры, пружинки для пальцев, компьютерные игры в телефоне, четки. Все это может стать альтернативой. Так, например, Константин, который не мог работать за компьютером без сигареты, решил разорвать эту связь и стал писать тексты от руки, а уже потом набивать их на клавиатуре. Сработало. Достаточно сменить место, среду, время, передвинуть стол, выбрать другое окружение. Люди, которые дома не отходят от холодильника, забитого колбасой и другими закусками, так называемыми снеками, даже есть такой термин человек снек», могут и не вспомнить о еде, валяясь на пляже в чужой стране а в походе и вообще обходится пару раз в день каши из котелка. Нужно понять, что вас связывает с приятелями, кроме засторий и вечеринок или обмена сплетнями в курилке. Если вы, встречаясь за кружкой пива с одним из своих приятелей, все время перебираете лишнего, может быть, вообще с ним некоторое время просто не общаться, или общаться днем во время обеда, или пить вместе, но не пиво, а, например, кофе, или ходить не в ресторан, а гулять по набережной. Есть такое явление, как подстройка. Ваш приятель что-то берет себе в ресторане, и вам автоматически начинает хотеться того же. Пять человек в комнате закурили, шестой за компанию взял сигарету. Хотя мог курить, мог не курить. Серьезные изменения в сознании порождают существенные изменения в образе жизни, а значит и значительные перемены в окружении. Иногда в окружении появляются люди или же кто-то, глядя на вас, также за компанию отказывается идти в курилку. А кому-то тоже больше понравится игра в ассоциации, чем пьяные разговоры до утра. Одна моя беременная подружка решила этот вопрос так. Они с мужем все время выходили на балкон курить вместе. Это была важная часть семейного ритуала, потому что за курением они разговаривали и как бы отгораживались от мира. И она поняла, что если они откажутся от этих бесед на балконе, она в этот момент лишается чего-то очень важного, какой-то важной части их совместной жизни. Но, правда, вместе с тем муж не собирался бросать курить, а она ждала ребенка и курить не хотела. Тогда она стала выходить на балкон вместе с мужем и пускать мыльные пузыри. Процесс оказался абсолютно идентичным. Когда он стряхивал пепел в пепельницу, она опускала палочку во флакончик. Когда он выпускал дым, она выдувала пузырь. Они даже это превратили в игру. Иногда он делал кольца из дыма и пытался в это кольцо поймать пузырь. Очень быстро это наполнилось другим смыслом, после чего можно было обходиться уже и без пускания пузырей, конечно. Они просто стояли и разговаривали. В нашей культуре бытует миф. Хорошо пообщаться можно только вместе, выпив немного вина. Например, люди тогда расслабляются, становятся раскованными, шутят, смеются, душевно беседуют. В понедельник принято рассказывать коллегам. Мы вчера отлично погуляли в озеро, но ну, правда до самого озера мы так и не дошли, удочки так и не распаковали, а там еще что и лес был, да, ой. Наша культура общения во многом основана на питье, обильной еде и курении. Выпили, непременно рассказав тост, закусили, потом между первый и второй перерывчик небольшой, покурили на кухне, вернули за праздничный стол. Понимаете? Дело в том, что есть масса других способов проведения свободного времени, и на свежем воздухе, и дома. Однажды, будучи за границей, в пятницу я обратила внимание на колонну машин, отправляющихся за город на уикенд. В каждой второй в багажнике находились велосипеды, в каждой десятой на прицепе была лодка, или коневозка, или дом на колесах. У нас же в пятницу накануне уикенда у супермаркета тысячи машин, куда из заполненных доверху тележек выгружаются свертки, ящики, коробки с практически оптовыми объемами спиртного или еды. Я наблюдаю с момента написания книги, ее первой редакции, что сейчас эти тенденции, конечно, меняются. Это очень отрадно. Я вижу людей на роликах, на велосипедах, бегущих марафон. То есть мы двигаемся в правильном направлении, товарищи. Ура! Возвращаясь к нашему разговору, наконец, стоит проверить, действительно ли привычка, от которой вам страшно отказаться, играла для вас столь важную роль. В студенческие годы я много курила, рассказывает Ирина, и считала, что плюсом курения является то, что это помогает найти общий язык с собеседником. Как сейчас помню, с группой крупных чиновников мы поехали инспектировать заводы, а я журналистка-практикантка, а они такие важные, недоступные дядьки в пальто и шляпах. И вдруг в курилке они оказываются общительными, открытыми, разговаривают со мной на равных, и можно задавать вопросы, они на них отвечают. Как же я могла отказаться от курения? Это просто категорически повредило моей работе. Когда же я бросила курить, я была удивлена, что люди продолжали со мной общаться точно так же. И я поняла, что те дядьки общались так со мной не потому, что я курила, а потому, что я была молодая, привлекательная, общительная и симпатичная девушка. Улыбка и позитивные намерения для нахождения общего языка были не худшим инструментом, чем СИГАРЕТА Осознанный и позитивный процесс. Первое, с чем все сталкиваются, когда вдруг понимают, что необременительная привычка превращается в причиняющую дискомфорт-зависимость, это желание во что бы то ни стало эту привычку бросить. Но это невозможно. Невозможно добиться эффекта, сформулировав негативную цель. Сейчас я вам попробую это доказать. Вот давайте, придите в кассу и скажите, дайте мне билет из Москвы. Ну, Первый же вопрос, который задаст вам кассир, будет абсолютно уместным. А, извините, билет. Куда? Ну, вы же ему в этот момент не говорите. Ах, куда-нибудь, просто из Москвы. Ну, этим легко воспользуется какой-нибудь таксист, чтобы содрать с вас кучу денег, но только не железнодорожный кассир и не авиакассир. Тот же таксист при этом все равно, покатав, вернет вас, скорее всего, на то же самое место, где и посадил. Когда мы говорим, что хотим отказаться от чего-то или что-то бросить, «Мы демонстрируем в чистом виде такое же идиотское поведение. Мы же не говорим, что мы хотим вместо этого». Однажды разработчик нейролингвистического программирования, которое известен как НЛП, Ричард Бендер, ехал в автобусе с женщиной, которая была очень навеселе, и пыталась к нему приставать. «Ты пьяна», — сказал он. «Почему ты не перестаешь напиваться?» «Ой, я не могу бросить», — честно ответила она. «А я знаю, почему ты не можешь бросить», — сказал он, «потому что ты никогда не думала, что ты будешь делать в освободившееся время». И этот вопрос настолько потряс женщину, что когда он встретил ее через три дня, она была все еще трезва целых три дня уже. Когда мы говорим, что хотим бросить курить, пить, есть, ковырять в носу, мы прежде всего должны спросить себя, «А зачем? Чтобы что? Что такого ценного я смогу делать в освободившееся время?» Или, что я хочу получить вместо этого? Мы должны дать своему мозгу указания, направление, куда ехать, куда мы берем билет. Зачем бросать курить? Чтобы хорошо себя чувствовать, чтобы иметь здоровую кожу, иметь свежее дыхание, подавать своим детям пример здорового образа жизни. Понимаете, это уже конкретная цель, с ней уже можно работать. Ответим себе на вопрос. Если я хочу что-то бросить, то что я хочу получить, чтобы какого результата достичь? Наташа участница нашего тренинга, очень хотела бросить курить. Потом она задумалась, а что же она вообще под этим понимает? Ее ответ был такой, о, хочу вести здоровый образ жизни. Тут же ее спросили, а что это для тебя значит, здоровый образ жизни? Задумалась она, ну, например, ходить пешком по лестнице на седьмой этаж и бегать по утрам, ходить в фитнес-центр. Я вот так вообще никогда не делала, ответила Наташа. А еще я хочу получать от всего этого удовольствие. Отлично. Вот тогда вообще не надо думать о курении, а просто нужно разработать программу оздоровления, и все. Через месяц Наташа со смехом рассказывала, «Мне так нравится ходить в фитнес-центр, я в таком восторге от фитнеса, что мне стало некогда курить». Раньше я все время закурила при подходе к дому, но когда я думаю о том, что мне надо подниматься теперь на седьмой этаж пешком, мысль о курении прям сама как-то исчезает. Раньше я выходила из лифта с сигаретой, но когда я прохожу семь этажей, у меня наступает такая эйфория, что у меня и мысли не возникают лезть за ней в сумку. И теперь Наташа говорит, никотиновая тяга осталась в прошлом. Она курит только одну утреннюю сигарету с кофе. Это, по ее словам, просто помогает ей проснуться и оставляет такой прекрасный ритуал утренний. Но «Я не уверена, что это вредная привычка. То есть она не менее вредная, чем кофе», — говорит Наташа. «Ну или когда нервничаю, тоже могу закурить, чтобы успокоиться. Но мне тоже кажется, что это не вреднее, чем выпить успокоительного». Оказалось, что ей не нужно отказываться от курения полностью. «Я могу, — рассказывает девушка, — получать удовольствие от курения. Я стала чувствовать вкус сигареты. Я даже стала покупать редкие дорогие сорта, делать самокрутки из особенного табака». Через полгода Наташе это, скорее всего, станет уже не нужно. Она планирует включить в расписание утреннюю зарядку, и если она найдет подходящий комплекс упражнений, то будет обходиться и без утренней сигареты, мне кажется. Также в ее планах записаться на курсы йоги, чтобы научиться расслабляться и не нервничать. Думаю, в этих случаях сигарета будет мне не нужна. Надеется она. Она рассталась с сигаретами легко и безболезненно. Вместо того, чтобы мучительно пытаться что-то бросить и бороться с собой, она стала работать над достижением своей цели. А организм перестроится. Только иногда стоит дать ему направление. То же самое с похудением. Не надо бросать что-то, надо фокусироваться на цели и идти к ней. Тогда многие вопросы могут быть решены сами собой. Вот если вы вдруг, например, говорите «я хочу похудеть», вот это что значит-то? Что это значит? Я хочу быть красивой и здоровой, я хочу быть стройной. Какие плюсы ждут вас в будущем, когда вы сбросите вес? Зачем это вообще стоит делать-то? Пока сам человек не осознает, что излишнее питание, алкоголь или никотин мешают ему жить, все усилия или увещевания измениться напрасны. Практически всегда они обречены на неудачу. Эти старания женщин, которые борются с пьянством или курением своих мужей или детей, Студенты-медики бросают курить, когда видят в морге легкие курищика. Диетологи, которые помогают людям сбросить вес, обычно заставляют записывать количество калорий. Сейчас уже признано, что этот метод, ну, не такой уж и однозначный, но так или иначе замерять количество еды очень полезно. Подсчет еды делает процесс осознанным. Утром бутерброд с маслом, на работе обед, потом шоколадка, потом пирожное с чаем, мороженое, перед кино попкорн, вечером ужин, а потом пакетик семечек с книжкой. В общем... В дневнике Бриджит Джонс эта технология подробно описана. Во время студенчества я жила за городом в деревянном доме. У нас был друг семьи, он был тоже студент, и он был прям вот компьютерный маньяк. Он проводил у нас дома много времени и часто оставался ночевать, потому что они с моим мужем на тот момент вместе собирали первые компьютеры. У него был один единственный недостаток. Миша отличался тем, что курил, курил, курил, а потом уходил, не выбросив окурки из пепельницы. Я, на самом деле, вот как человек, ничего не имею против курения, хоть и не курю сама, но вот единственное, что я ненавижу, это запах старых окурков. В деревянном доме э, все запахи, они вообще надолго остаются и впитываются в дерево. А когда я вечером возвращалась домой с работы, и меня встречали комнаты, пропахшие бычками, от этого запаха меня прям реально тошнило. В какой-то момент я сказала э, об этом Мише, потом сказала еще раз, другой, но он продолжал оставлять полные пепельницы. Как это часто бывает, он меня слушал, но не слышал. И вот однажды я выловила его и сказала: "Миша, ты отравляешь мою жизнь запахами. Видимо, ты не понимаешь, что ты для меня делаешь. Хорошо. Я тебя отомщу. Я тебя отомщу тем же образом, которым ты мне гадишь. В следующий раз, когда ты такое сделаешь и останешься у нас потом ночевать, я возьму бабушкины духи Красная Москва. Вот они. Ознакомься. Я пропитаю ими абсолютно все твои вещи, и ты будешь ими пахнуть. Тебя будет тошнить, ты будешь ехать в метро, в электричке, на тебя будут все оборачиваться. А ты будешь всем объяснять, не, не потому что ты так любишь эти духи, ими пользуешься, и у тебя одежда пропахла. На тебя будут странно смотреть твоя девушка и преподаватели. Ты будешь стирать свою одежду, а запах будет неистребим. Вот именно это все ты делаешь со мной». У меня от одежды так же воняет, как и так же странно на меня смотрят знакомые». Миша мгновенно перестал вообще курить в доме. Он наконец-то меня услышал, кажется. «Мне скажут, если вы, психологи, такие умные, почему же тогда среди вас, психологов, тоже есть люди с дурными привычками? Или почему же тогда врачи курят, если они знают, что это вредно?» «Ну, я бы сказала, в этом случае идет речь о фокусе внимания». Люди обращают внимание на то, что их привычку поддерживают. Они ищут оправдания, они работают над целью. Значит, не все вторичные выгоды, не все причины, не все дырки осознаны. А ведь одно осознание иногда правда мгновенно решает проблему.